Глава 29. Когда нет выхода. За последние 2 года я нахватался полезных знаний и навыков в практическом горном деле. И в штольне при фактории спускался не раз, изучил все её выработки и по окрестностям немало ценных минералов находил, и в давно заброшенные шахты забирался. Иногда весьма интересно подворачивается, когда вроде ж по не самым популярным среди нелегалов или совиков местам. Великим спецом называть себя не буду, зато могу однозначно заявить, что с этой скалой что-то не так. Пустоты в каменном монолите сами по себе не возникают, обычно это результат растворяющего действия поверхностных и подземных вод. Однако им поддаются далеко не всякие минералы, поэтому карстовые процессы, как правило, широко развиваются лишь в ограниченном наборе осадочных пород. Также к этому делу способны приложить руки и лапы живые создания, включая людей. При вулканизме возможно возникновение полости и при некоторых вариантах извержения и застывания лав. Все прочее очень редкие и специфические процессы. Моих знаний не хватает, чтобы определить название породы. Увы, порядок даже при развитых навыках горного дела не всегда помогает с классификацией. А у меня они не развиты, да и работает владыка всех сил в этом мире скверно. Можно сказать, почти никак. С виду что-то кристаллическое, магматическое – Отчётливо проглядывают частично сформированные грани некоторых минералов. Не похоже, чтобы они поддавались выщелачиванию. Не видно ни намёка на следы растворения. Следовательно, вода здесь ни причём. Но последствия застывания лавы тоже не тянет. Больше всего это похоже на плотную вязанку из палинских каменных макарон, отверстия в которых тянутся не насквозь, а прерывисто. Работа горняков? Ну откуда им здесь взяться? Да и не похоже. Искусственные выработки выглядят не так. Логово каких-то созданий жизни. Но внутри мы не обнаружили ни намека на то, что здесь обитал кто-то серьезный. Насекомообразная мелочевка не в счет. Ей ни к чему устраивать в столбах из породы параллельные цилиндрические пустоты объемами в несколько кубических метров. В общем, происхождение этих полостей – загадка. Скорее всего, неразрешимое. В принципе, я бы не стал ломать голову над безответными вопросами, будь ситуация иной. Но сейчас приходится думать и думать, перебирая самые фантастические варианты и возможности, изо всех сил напрягать мозг в поисках ответа на простой вопрос, как отсюда выбраться. Глядишь, разгадав геологическую тайну, получится вытащить из неё что-нибудь полезное, что в свою очередь поможет вытащить нас отсюда. Тогда, спасаясь от самой смерти, выкотившей из зарослей, которые ломались перед воплощением ужаса будто сгоревшие спички, мы не думали, что будем делать дальше. Мы хотели просто прожить ещё немного, пусть даже лишнюю секунду. И единственное, что нам оставалось, забраться в ближайший пролом, ведущий в полость, протянувшуюся внутри каменного столба. Цилиндрическое помещение метров 6 длиной и полтора с небольшим в диаметре. Чуть дальше по скале располагались проломы, ведущие в куда более обширные полости. Здесь же не всякий невысокий человек сможет встать, не пригибаясь. Мы к такая вы мне относились, то есть нам приходится тесниться. Но последнее, о чём думали, убегая, это об удобстве укрытия. Потом нырнули в ближайшее. Мы спаслись, но надолго ли? Хороший вопрос. Мир содрогнулся в очередной раз. Хотя нет, неправильно. Это не мир, это жалкий мирок, огрызок пространства, который мог стать чем-то большим, но не стал. Или микроскопические остатки былой роскоши, растерянной по причинам, о которых земные физики даже не подозревают. И в этой пародии на мир располагается невеликое пространство, ставшее нашим спасением. Очень может быть, что вскоре оно станет и нашей могилой. От сотрясения со свода посыпалась новая порция мелких гадов. Они уже знали, что с нас взять нечего, но в притесном контакте забывались, начинали пробовать одежду и кожу на прочность. Но вредить двум серьёзным бойцам не могли, но ошевеление неприятное. Да и ткань не металл, может пострадать. Пришлось стряхивать вредителей. Мастер на такие мелочи не отвлекался. Присев перед выходом, он держал гуаньную изготовку. Чудовище, загнавшее нас в толщу камня, время от времени тоже проверяло нас на прочность, тянулось отростками. Те черещюр массивные на концах расширяются уродливо, образуя подобие митёлы кукропа. Да и по телу этих стеблей хватает длиннейших крепких шипов, которые мешают пробраться в узкое отверстие. Но возня на входе нам не нужна, поэтому Тао немедленно начинал отбиваться, не показываясь при этом на глаза монстра. Если у того вообще есть глаза, лично я их не заметил, хотя сколько времени за ним наблюдал, секунду-две, скорее полторы. На нас напал старший брат того самого перекати-поля, которое не так давно подарило нам ценные трофеи. Даже тогда противник показался нам неудобным, но то, что пожаловало к скале, заслуживало целого набора куда более тревожных эпитетов. Воплощение ужаса прикатилось, огромное и смертоносное. Не знаю, что его приманило. Возможно, шум схватки с пауком или нас по запаху выслеживало, заинтересовавшись незнакомой дичью. Одно мы поняли однозначно и с первого взгляда. Надо срочно улепётывать. Дело в том, что шар диаметром метров 7 не все преграды перед собой давил одинаково успешно. Некоторые могли его сдержать, но не сдерживали, потому что он применял какой-то навык. Тот и дело выпускал во все стороны мириады искр, сметающие всё вокруг на десятки шагов. Нет сомнений, что оказавшись на пути этого потока, немедленно погибнешь. Разве жту попробовать прикрыться эффективными защитными навыками? Но какой смысл пережидать под ними? Судя по шуму, что раздавался за спиной, покуда мы драпали, монстр активировал своё умение чуть ли не каждую секунду. Артефакт у мастера разряжен. Мои защитные навыки позволяют лишь простоять некоторое время, после чего краткая история жизни попаданца-неудачника трагически завершится. Нас спасло то, что навык твари действовал через чур прямолинейно. Искры, влетая во вход каменного убежища, не рикошетили от стен. Исчезали бесследно в считанных метрах от нас. Не стой у них на пути и не пострадаешь. Осознав это, мы вздохнули с облегчением. И я тут же предложил попробовать разделаться с тварью при помощи крушителя. Как мы заметили, навык у нее срабатывал не мгновенно. Приблизительно за полсекунды до этого раздавался звук, похожий на тот, что слышен при снятии шерстяной одежды через голову. Да, да, это когда разряды потрескивают характерно. Здесь он гораздо громче, такое не пропустишь. Если высунуться и выпустить один заряд, после чего сразу скрыться, не подставишься. Да, понятно, что даже десятком атак вряд ли серьёзно навредишь такому противнику. Но может монстру надоест страдать и уберётся, перестанет караулить. Или заряжая Крушитель снова и снова солить в тварь столько энергии, что со временем это превратит её в калеку. а то и вовсе прикончит. Гениальным план не выглядел, да и назвать его нерискованным тоже нельзя. Дело в том, что до прицельного применения крушителя приходится высовываться, а побеги щупальца твари почти всё время находятся где-то поблизости и двигаются шустро. Если проворонить их стремительное приближение, схватят у кротным соцветием и утащат в недра шара. Сотка нового стебля толщиной минимум вдвояко взрослого человека. А рекордная сногу слона еле немногим уступают. Мастер Тао придумал использовать лезвие гуаня. Оно широкое и превосходно отполированное, сошло вместо наблюдательного зеркала. Следя за твариу с его помощью, он подгадал момент, когда побег в поблизости не оказалось. Дело в том, что чудовище использовало против нас лишь несколько. Имя оно обшаривало одну cavernu за другой. Видимо, хотело найти альтернативный проход в убежище, где скрывается его лакомая добыча. причём у Мау у неё не хватало как и памяти, снова и снова совалась в одни и те же места. Нас это устраивало. Выждали, когда все отростки окажутся в далеке, после чего я высунулся и навёл крушитель на монстра. И был при этом столь наивен, что начал подумывать врезать им пару раз, а не один. Это могло существенно ускорить процесс, ведь мы не сомневались, что после такой обиды монстр надолго займётся нашим укрытием. То есть на некоторое время придётся затаиться, отбивая у отросков желание пожаловать в гости. У меня всё получилось. Я действительно успел выпустить два заряда узким лучом и даже попал. Оценить ущерб, к сожалению, не смог, поскольку старался одновременно смотреть во все стороны, дабы не пропустить приближение смертоносного стебля. Потому и промаргал подобие щита, которым тварь прикрылась от второго удара. раскинула в стороны четыре отростка, и между ними в один миг вырос непроглядно чёрный квадрат площадью метров 30. Он впитал в себя весь заряд, не дрогнув при этом и не рассеявшись. Да, возможно, ещё одна или парочка атак смогли бы его пробить, но времени на это не оставалось. Стебли торопились ко мне со всех сторон, а дальше нам пришлось туго. Минут 15 отбивались. Тварь расверепела, пыталась просунуться к нам всеми силами и способами. Один отросток так и пробрался, частично. Серия подрежующими ударами Гуаня большие куски, тварь просунула изрядный огрызок и попыталась всткнуть им мастера в грот. Неизвестно, к чему бы это привело, Тао благоразумно уклонился, тем самым предоставил мне простор, и я испытал на твари Жнец. Увы, хоть цель не металлическая и не каменная, отросток поддавался волшебному оружию с трудом. Я не смог разрубить его полностью, как планировал, но поколечил изрядно. "В сторону ли!" воскликнул мастер, тоже отклоняясь. Его оружие, получив простор для работы, с лёгкостью совершило то, что мне оказалось не по зубам. А Тао, не оборачиваясь, поучительно заявил: "Не надо так сильно рассчитывать на артефактные вещи. Я энергия, ты энергия. Этот сорняк переросток энергии, и наши вещи тоже энергия". Нельзя об этом забывать Всегда оставайся частью энергии Действуй в сражении именно как часть, а не целая Ослабляй противника со всех сторон, а не только с той, где стоишь Благодарю за науку, учитель Но, по-моему, этой твари плевать на цы И может подскажете, как ее со всех сторон ослаблять? Мне кажется, силы у нее на год хватит А вот у нас вряд ли Резанув по очередному отростку, заглянувшему к нам Мастер отрешенно ответил Цы подскажет Если подскажет «Что значит «если»?» На этот раз ответа пришлось ждать долго. Чудовище усилило натиск. Мастеру пришлось попотеть. Отсеченные куски твари засыпали часть входа. Только после этого она угомонилась. Продолжая держаться на стороже, Тао наконец заговорил. «Наши вещи остались там снаружи». «Учитель, я сейчас в последнюю очередь думаю о вещах. Да я, если честно, вообще о них не вспоминал, пока вы не сказали». Надо помнить, всегда надо помнить обо всём. Ты не забыл ли? Это чужая территория, нам здесь не место. В мире чистой энергии мы не просто пришельцы, мы вызов. Жизнь обязана вовлечь то, из чего мы состоим, в свой нескончаемый круговорот. Это её первоочередная задача. Каждая секунда нашего существования это борьба. Тебя страшат крупные хищники, но сейчас опаснее другие создания. Ничтожнейшие, настолько мелкие, что мы их даже не сможем увидеть, если не использовать специальные навыки или хитрые оптические приборы, уцелевшие из древних эпох. С самого первого нашего шага по осколку они облепляют нашу кожу и проникают внутрь при дыхании. Маски удерживают многих из них, но не всех. К тому же маски забиваются, их периодически приходится менять. Запасные остались в мешках, но это не самое печальное. Основную защиту дают эликсиры, которые тоже следует использовать через определенные периоды. Нужное время прошло, а это значит, что нас прямо сейчас пожирают изнутри. Мельчайшие враги, с которыми мы не можем сразиться. Человеку, который знает о существовании микроорганизмов, объяснять такие вещи не нужно. Все понятно. Мы в другом мире, бациллы здесь с нашим иммунитетом не знакомы, они многочисленные и агрессивные. И если не принимать лекарство, невидимые твари быстро отправят тебя на тот свет. Ноль вопросов. Нет, один всё же задать придётся, самый главный. Учитель. И сколько у нас времени? Тот покачал головой. Я не знаю. Не знаю. А потом мастер поступил неожиданно. Опустил гуань, повернулся, присел. Устало привалившись спиной к каменной поверхности. Глаза его закрылись, лицо стало отрешённым. Но это не медитативное состояние. Тао пребывал в крайне расстроенных чувствах. Его вид лишь постороннему человеку покажется спокойным, на самом деле всё наоборот, он в отчаянии. Учитель, всё настолько плохо? Даже хуже ли? Даже хуже. Но ну, нельзя опускать руки. Всё вокруг это энергия, сами учили. Никто не знает энергию лучше вас. Вы не сам по себе, за вами мудрость веков и тысячелетий. Неужели вы вообще не видите каких-то вариантов, как отсюда выбраться? Или хотя бы уязвимости, которые помогут с этим чудовищем? Ли, я видел, как ты сейчас касался его отсечённой плоти, и уверен, что ты при этом не нашёл ничего полезного. "Да", признал я. "Порядок, ничего не подсказал. Несколько общих слов. Навык почему-то работает плохо. Да он вообще бестолковый. Такого никогда не было". Ли, я ведь уже не раз объяснял, что этот осколок принадлежит жизни. В подобных местах не стоит ожидать от привычных навыков многого. Жизнь не любит делиться подробностями о себе и своих созданиях. Ну а вы, учитель, вы что-то узнали? Ты сам все видел, Ли. Мой Гуань Дао не такой уж волшебный, но зная энергию, можно многое из него выжимать. Я легко рассекаю конечности чудовища. Но какой в этом смысл? Мои щиты спасают от его умения ненадолго. Два-три удара и все. А чудовище применяет навык чуть ли не с чистотой сердечного пульса. Я могу набросить щит не на пространство, а на себя и тебя. Мы сможем несколько секунд рубить монстра своим оружием. Возможно, даже успеем отсечь несколько больших отростков. Но это его не прикончит, только разозлит. Как только щиты иссякнут, мы умрем. Я покачал головой. У твари должны быть уязвимости. Она же не вся состоит из отростков. Где-то должен быть центр, который всем управляет, какие-то жизненно важные органы, что-то, куда можно атаковать и убить. Мастер Кивнул. Это создание похоже на кочан капусты, в котором нет внутренних частей листьев, а лишь наружная сетчатая оболочка, пустота за ней с редкими отростками и кочерыжка по центру. Ты же видел, как устроен детёныш. Мы его на куски разрубили. Там всё так. «Вот эта кочерыжка, полагаю, и включает в себя важные органы. Однако нет сомнений, что это самая защищенная часть тела. А я даже с наружными отростками сражаюсь с трудом. То есть мало добраться до сердцевины, что само по себе представляется невозможным. Надо еще как-то поразить гадину в самое уязвимое. И все это придется проделать за считанные секунды. Я не представляю, как это возможно. Это слишком сильный противник. Зря мы забрались так далеко в эту долину». Я, чуть подумав, решил, что это хороший момент, чтобы отчитаться от добычи. «Учитель, вы ведь знаете, я успел добраться до сферы с трофеями. Я все из нее забрал». Увидев, что Тау эти слова ни капли не заинтересовали, добавил чуть ли не с обидой. «Учитель, мастер, вы что не слышите? Я взял добычу». «Слышу ли, я прекрасно тебя слышу, но не понимаю, какое это теперь имеет значение. Даже если нам досталась большая искра, это ничего не изменит». Слова мастера меня не сказанные изумили. Я окончательно разбили образ молчаливого мудреца, который всё понимает, всё знает наперёд. Он всегда выглядел тем, кого поставить в тупик или изумить невозможно. Да, Тау несомненно неординарен, если говорить об интеллекте и жизненном опыте. Но вот смотреть на вещи под нестандартными углами даже такому человеку непросто. В этом он слаб, как и все встреченные мною аборигены. Их мышление будто в тиски зажато. Оно почему-то не проворачивается туда, куда следует. Очевидно, сказывается опыт прежней жизни. Человек моей эпохи, воспитания и образования, при должной смекалке и эрудиции, способен выдавать оригинальные решения там, где здешние люди их даже не ищут, считая безнадёжным занятием. Иная конструкция мышления. Поиск причинно-следственных связей у меня идеально работает на разных уровнях, а не в пределах одной плоскости. «Вы ведь очень хотели добыть большую искру», – почти шепотом намекнул я. «Чему ты это напоминаешь, Ли? К тому, что большая искра выпала, и не одна, а три большие искры». «Ли, ты ведь знаешь, для чего я хотел ее получить. Так какой в них смысл, если мы не сможем вернуться?» «Ну, во-первых, мы еще живы. А пока живы, есть шанс. Этой тваре надо что-то есть. Пить, наверное, тоже надо. Она не сможет вечно нас караулить». Мысль для создания жизни самое лакомое, что существует во вселенной, в который раз уже повторил Тао. Так просто жизнь нас не оставит. Будет ждать долго, сколько мы не продержимся. А если продержимся, у нас есть мелкие искры жизни, есть средние, а теперь ещё и три большие появились. А у меня есть лечебные навыки. Да и у вас, как я понимаю, тоже. Неужели мы не справимся с мелкими вредителями? Мастер поднял веки. В глазах его на миг появился интерес. Но они тут же погасли и снова закрылись. Еле заметно покачав головой, он продолжил разбивать мои надежды. Ты же знаешь, навыки здесь работают не так, как в роке. Ну да, ты прав. На искрах жизни мы сможем продержаться чуть дольше. Странно, что я об этом не подумал. Они прекрасно справятся с вредом от мелких существ. Но ведь это не единственное, что нам грозит. Местный воздух сам по себе убивает. Им нельзя дышать слишком долго. зелие увеличивают срок, но теперь их нет. В наших организмах накапливаются вредные эманации. А несуть этого мира защититься от них очень сложно. Боюсь, без зелий мы лишь слегка оттянем неизбежное. Но ведь попробовать стоит, продолжал я. Да, разумеется, мы используем всё, в том числе постараемся сидеть тихо, как я сейчас делаю. В спокойном состоянии дыхание тоже спокойное. Это снижает дозу смертельной эманации за единицу времени. То есть будем играть в кто кого пересидит? А что нам остаётся ли? Только держаться. Ты видел, как тяжело нам пришлось против первого чудовища? А это гораздо, гораздо сильнее. Нечего и думать, с таким справиться. Не наш уровень. Подождите такое заявлять, учитель. Из этого чудовища много чего выпало. Не только искры. Вот смотрите, два растворения жизни, большие растворения. Теперь вы тоже скажете, что нам не справиться. Мастер кивнул, не открывая глаза. Не вижу ни намёка на шанс. Как вы можете не видеть? Там с тем крабом вы использовали средние растворения, два средних растворения, и это сработало. Сейчас тварь сильнее, но сейчас у нас тоже есть два растворения, и уже не средних, а больших. Средние убивают большую тварь, большие убьют великую. Не совсем так, возразил мастер. Вначале мы ослабили чудовище. «Да не очень-то ослабили», — в свою очередь возразил я. «Так? Обидели слегка. Ерунда. Подохло оно из-за растворений». «И ты снова не до конца прав», — заявил Тао. «Если бы я использовал растворение просто на панцирь, это могло нанести серьезную рану. Максимум, что возможно. Но никак не смертельную. А эта тварь куда опаснее. Даже с большими растворениями мало ей навредим». «Ну вы же с той тварью сделали что-то такое, от чего растворение ее доконали». «Это был мой ультимативный навык. Я сумел пробить им панцирь и прилепил комок стволы с растворениями к его внутренней стороне. Вся сила растворений прошлась по его мягким тканям. Да ты сам видел, какое это сильное средство?» «Угу, видел. Но у этой твари есть эта самая кочерыжка, и если попробовать на нее применить тот же навык, тоже получится рано. Смолы у нас не осталось, но было бы куда совать растворение, остальное придумаем». «Хорошая мысль, Ли», — кивнул мастер. «Хорошая мысль, Ли», — Увы, навык откатывается очень долго. Будь у нас зелье ещё, можно попробовать продержаться. Без них шансов нет. А если прошить защиту крушителем? Тоже хорошая мысль. Мне нравится твоя целеустремлённость и то, что ты отказываешься сдаваться, тоже прекрасно. Но ты опасно близко к глупости ли. Уж поверь моему опыту, придётся в упор узким лучом ударить 3, а то и 4 раза. Только тогда появится надежда на то, что сработают растворение. И как ты это представляешь? Надо бить без промаха в одну точку через переплетение побегов, а потом как-то добраться до середины через это же переплетение и поместить растворение в рану. Представь, как это будет происходить, Ли. Неужели не видишь, что это невозможно? Чудовище даже два раза не позволило тебе ударить по нему, а ты хочешь куда больше? Это бессмысленно. Учитель: Я как раз очень хорошо представляю, что надо делать. Уж поверьте моему опыту, у нас всё получится, но мне понадобится ваша помощь. Мастер открыл глаза, чуть повернул голову, уставился требовательно. Ли, я видел твой порядок и понимаю, что некоторые трофеи выпадают не спроста и только тебе. Я знаю, что ты ющешь что со смертью. Я такое не одобряю, но не хотел упоминать. Ты ученик, и как учитель, я не могу тебе приказывать отказываться от каких-то параметров. Я так понимаю, ты хочешь предложить мне обратиться за помощью именно к смерти. Все твои слова постепенно к этому подводят. Так вот, экономя время, скажу, что, по моему мнению, смерть нам не поможет. Нет, это даже не мнение, это убеждённость. И вряд ли ты меня разубедишь. Я видел некромантов и посильнее тебя, тех, кто отдавали себя смерти без остатка, не размениваясь на прочие силы. Но нет, здесь даже от великих тёмных мастеров толку не будет. Так что я выслушаю всё, что ты предложишь, но не надо упоминать тёмные дела. Не осмысло мараться, если это ничем не поможет. Да, учитель, вы правы, но тоже не совсем. Смерть нам придётся использовать уж извините, вот только ставка не на неё, а на кое-что другое. Она будет отвлекающим манёвром. Я сам убью чудовище сам. но, повторяю, мне понадобится ваша помощь. Между нами, говоря, вы кажетесь мне пострашнее смерти, а сама она здесь точно не справится, в этом вы правы полностью». «Вы и я, и отвлекающий маневр от смерти, и все у нас получится». В глазах учителя снова промелькнула искра интереса. «Ну давай, Али, говори, тебя легче выслушать, чем заткнуть».